Лорен парил высоко в небе бок о бок с Роа, обозревая остров. Сверху он казался маленьким. Город любопытной формы, как цветок с расходящимися от центра лепестками. Остальная часть острова скучная, сплошной пляж. Ничего не двигается, а значит, как он решил, ничего подозрительного. Лапен спустился к остальному отряду. Руша делала набросок построек на окраине города. Их покрывал крем, придавая знакомые плывшие очертания, которые ассоциировались со стариной. «Сверху кажется, что там одни камни. Как думаешь, почему здесь есть крем, а на пляже нет?» «Я бы предположила…» Рушу продолжил рисовать. Что они уже были покрыты кремом, когда великие бури перестали достигать острова. Панцири и свет сердца на пляже явно старые, но, видимо, посвежее этих руин. То, что Лопен поначалу принял за стены, оказалось рядом построек. Может, дома одинаковые сгруппированы так, что образуют кончики цветочных лепестков, которые он увидел сверху. Рушу закончила набросок и перевернула страницу блокнотом. Там была какая-то карта. Эй! воскликнул Лапен. Точь. Точка, город! Древняя карта Акины, пояснила Рушу. Я надеялась, с помощью ее удостовериться, что это то же самое место. Похоже, ты уже сделал это за меня. «Рад помочь!» Их отряд, в который входило восемь вооруженных копьями моряков, продвигался вперед к сердцу города, минуя плывшие постройки. Все крыши провалились, остались лишь колонны и куски стен. Казалось, руины тонут в земле, но крема было не так много, чтобы они превратились в бесформенные бугры. Это место словно гнило, напомнив Лапену о мусоре, который он собирал в ущельях с четвертым мостом. «Кости, сломанные ветки, сухшие плоть некогда великого города». «Он меньше, чем я себе представлял!» Лапен повернулся и ткнул копьем в сторону дальнего конца города. «Само собой, я могу пересечь его быстрее, чем Пуньо сделает себе прическу перед танцами». «Старинные города всегда такие», — сказала Рушум. Древним людям было сложнее строить ветроломы и акведуки, и торговля была не настолько развита, чтобы снабжать едой большие города поэтому все сооружалось в гораздо меньшем масштабе. Лапен покрутился. Разрушенные дома напоминают черепа с запавшими глазницами дверьми, плачущими застывшим кремом. Рушу отправила моряков обыскать несколько построек, и Лапен поежился. «Почему он так нервничает?» «Не знаю, найдем ли мы тут что-то полезное, Рушу!» Он оглянулся по сторонам. «Не руины, а гора камней!» Тот факт, что город сохранился в столь нетронутом состоянии, чрезвычайно важен. Лапен. Очень заинтересуются археологи и историки. Чем больше мы узнаем об отступничестве, тем больше понимаем, что наши сведения о прошлом крайне разрозненные. «Пожалуй», — согласился Лапен. Рушу изучала маленькую карту. «Есть идеи! Где могут находиться клятвенные врата?» «Ну, оптимальное место — центр города» чтобы к ним было одинаково удобно подойти со всех сторон. Либо около доков для удобства торговцев. К сожалению, судя по Азимиру, халинару и Тайлену, клятвенные врата размещали неоптимально. Все три располагаются так, чтобы до них было удобно добраться правящему классу. «Шквальные светлоглазые!» – пробормотал Лапен. «Вечно все усложняют нам, простым парням!» «Нам, простым парням? Ты сияющий рыцарь!» «Самый простой!» «Ты часто повторяешь, какой то непростой, Лапен!» «Это просто противоречие, если подумать». «Нечего на это ответить». «Видишь, ты уже врубаешься. Итак, где в этом городе жили богатые парни?» «Я бы сказала, вон в тех больших буграх. Клятвенные врата обычно расположены на крупных платформах, а эта часть города вроде приподнята над окрестностями». Они зашагали к руинам, на которые она указала. По пути Лапен поймал себя на том, что крепко сжимает копье и постоянно оглядывается через плечо. И бури дело не в том, что он дерганый. Это место действует на нервы. Все эти облака над головой, туман вдалеке, безмолвие. Само собой это мавзолей, но не для королей или кого-нибудь наподобие, а для целого народа. Раньше это была процветающая столица, центр торговли. Теперь же это не просто руины, а заброшенные руины, где всегда пасмурно. Никогда не проглядывает солнце, но дождей и бурь тоже не бывает. Поэтому носильщик Крисн так настойчиво старался отводить их отсюда, чтобы они не потревожили сон этого места. Или Лапен просто наслужился историей о духах и богах, которые камень рассказывал у костра. Так или иначе, когда кто-то вывернул из-за угла, Лопен едва не подскочил до самых чертогов. Он завопил и втянул бури свет. Потом почувствовал себя глупцом. Это оказался всего лишь плав. Один из моряков. «Сообщение для ревнительницы Рушу от Трепском», — сказал он. Рушу приняла записку и прочитала ее, а Лапен еще раз оглядел руины. Он сосчитал всех восьмерых моряков и в глубине души удивился, что до сих пор ни один не исчез при загадочных обстоятельствах. Надо сказать им держаться вместе на всякий случай. «Любопытно», — сказала Рушу, убрав записку. «Что там говорится?» «Это предупреждение. Рисн считает, что здесь все слишком ожидаемо. Слишком идеально. Брешт Чистоколи искал, ведущий к идеальному для высадки пляжу, по которому разбросаны самосветы. Только собери все. Мне кажется, даже эти руины точно такие, как я представляла». «И что это значит?» – спросил Лапен. «Не знаю. «Ты случайно не прихватил самосвет с пляжа?» Лапен пошарил в кармане в поисках маленького свет сердцем. «Прихватил? Хотел спросить, что ты думаешь насчет того, почему на нем нет крема, но отвлекся. Она взяла камень, вытащила ювелирную лупу и принялась его изучать. «Ты носишь в кармане эту штуку?» Поразился Лапен. «А что тут такого?» Рассеянно произнесла Рушу. «Не могу сказать точно, я не эксперт». Но, по-моему, это подделка. Кварц, а не бриллиант. Нахмурившись, Лопен забрал камень. Кварц не держит бури свет, а его можно сотворить с помощью духа заклинания. Думаешь, они все подделки? Вполне возможно. Лапен тяжко вздохнул. «И вот мое огромное богатство испаряется точно человеческая красота под действием ветров времени. В точности, как однажды я, само собой, едва не завел ущельного демона, который...» «Да ты рассказывал», — перебил Арушу. «Шесть раз. Зато шутка новая для концовки. Я собирался сказать, и вот почему я дал ему сожрать мою руку. Забавно, да? Ну, будет забавно, не раньше, так позже». Лапен подбросил и поймал поддельное свет сердца. «И зачем их подделывать? Зачем делать вид, что здесь куча сокровищ?» «Я задаюсь тем же вопросом». «Может быть, хотели, чтобы мы рты пораскрывали? Думали, мы отвлечемся на сокровища, остолбеняем и растеряемся. Они знали, что я привык к таким потрясающим зрелищам. Каждое утро, когда встаю, передо мной открывается нечто еще более впечатляющее». «Серьезно?» «Когда я смотрю в зеркало». «И ты еще удивляешься, почему до сих пор не женат?» «Я... о, я не удивляюсь. Я отлично понимаю. Меня так много, что одной женщине это вынести не по силам. Мое величие сбивает их с толкой. Это единственное объяснение, почему они так часто сбегают». Лапен ухмыльнулся. Как ни странно, Руша ухмыльнулась в ответ. Обычно, когда он говорил такое, в него начинали бросаться разными предметами. Они проделали остаток пути до возвышенной части города которая, правда, походила на клятвенные врата. Рушу указала на постройку поблизости, которая напоминала дворец. Если здесь так же, как в Халинаре, тогда они развернулись и подошли к отдельно стоящему зданию, одному из немногих с крышей, около центра приподнятой платформы. Внутри нашлось то, что они искали, в некотором роде. Несомненно, раньше это было контрольное здание клятвенных врат. На полу остатки такой же фрески, как и в других городах, но механизм сломан и истлел. Некуда вставлять осколочный клинок. Нельзя его провернуть. Здание покорилось стихием. Остались лишь пыль да разгеденный металл. Нахмуривший Лопен поднял несколько хлопьев ржавчины и растер их большим пальцем. Глянул нарушу, та стояла уперев руки в бедра и нахмурив задумчивости лоб. Что-то с этим местом нечисто, Словно... Он пытается его проглотить, а оно застряло в горле. «И дальше не пропихнешь, придется выкошлить наружу». «Это тоже поделка, да?» — спросил он. «С чего ты взял?» — поинтересовалась Рушу. «Ну, клятвенные врата на расколотых равнинах простояли, само собой, тысячи лет и все равно работали. Где бы мы их ни нашли? Это место защищено лучше, но механизм врат разрушился». «Согласна». «Я бы купилась, на самосветы? А потом мы находим врата рядом с дворцом. Как в Холинаре. Слишком очевидно». «Тогда где настоящие?» «Позови моряков. Пусть поищут ступень или люк. Или что угодно еще посреди этого мусора, чтобы мы спустились под землю». Это показалось Лапену странным. Под землей строили редко, так как подвалы затоплялись. Однако умная из них Рушу, так что он закинул копье на плечо и пошел выполнять указания. Он собрал моряков, распределил их по парам, и они приступили к поискам. Лапен не мог отделаться от чувства неправильности. Ему все время что-то мерещилось по углам. Буря побери, в этом месте он пугался каждой тени. Но Рушу оказалась права. Вскоре в одном из непроницаемых зданий на экране центральной площади, не особо близко от дворца, Они наткнулись на скрытые под мусором ступени. Скорее всего, буревое укрытие! Лопен последовал вниз за Рушу и вытащил самосвет, чтобы разогнать тьму. Скорее всего, согласилась она. Или? Добавил он, когда они дошли до конца. Просто тупик! В самом деле ступени упирались в каменную стену. Рушу сняла с поясу мешочек, который позвякивал при ходьбе. Почему ты вообще хотела, чтобы мы нашли ступени? – спросил Лопен. – Древние города со временем часто оказываются похоронены под землей. – пояснила она. – Крем наслаивается, в современных городах его откалывают, чтобы он не поглотил все вокруг. Но многие более поздние города выстроены поверх древних руин, погрузившихся в Крем. Например, когда роют шахту, часто натыкаются на архитектурные объекты. – Так и… – И значит, вдвое больше причин считать, что город наверху подделка. Скорее всего, настоящая Акина утонула в Креме много лет назад. Руша вытянула руку. Та вдруг пронзительно засияла. У нее на руке были самосветы, соединенные серебряными цепочками. Бури! воскликнул Лапен. Духозаклинатель? Да, давай-ка посмотрим, вспомню ли я, как им пользоваться. А ты умеешь? Разумеется, ревнители духозаклинатели все время им пользуются. У меня был период, когда я очень хотела к ним присоединиться, пока не выяснила, какая скучная у них работа. В любом случае, заткни уши и задержи дыхание. — Почему? Лапен смолк на полуслове. Пролет заполнился дымом. Уши заложило от внезапного перепада давления, словно он нырнул на глубину. Он закричал, закашлялся, а потом втянул немного светом. Каменная стена перед ним исчезла. Рушу вытирала тряпкой сажу с лица и ухмылялась. «Чокнутая!» – проворчал Лапен. «Ну, я подозревала, что если в Акине есть клятвенные врата, то придется пробираться через камень, чтобы до них добраться. Я не ожидала, что они окажутся под землей. Скорее, что будут скрыты кремом, как на расколотых равнинах. В общем, я запросила у Навани либо осколочный клинок, либо духозаклинатель. Увы, она выбрала менее увлекательный вариант. Однако мне нравится, когда я права. Душа поет». Лапен шагнул к ней и поднял самосвет, чтобы рассмотреть, что же они нашли. Подземная пещера. Просторная, неглубокая. Футов двенадцать высотой, как плато. «Бури!» – проговорил Лапен. «Клятвенные врата здесь, внизу!» «Чтобы спрятать их, наверняка понадобились немыслимые усилия», – сказала Рушу. «Тот, кто это сделал, мог бы просто закопать их». Однако хотел, чтобы врата функционировали, поэтому они построили сверху помещение, а потом долгие годы его заносил крем». «Но зачем?» Лапен прищурившись, ступил внутрь. Свет едва доставал до контрольной комнаты в центре. «Да, и правда, клятвенные врата. Зачем их прятать, а потом столько мучиться? Строить поддельные здания?» «Очевидно, не надеялись, что мы найдем поддельные врата и уберемся прочь, решив, что они потеряны». Лапен замер на месте. Слова оседали у него в голове. Он проглотил идею, но на вкус она была ужасной. «Это как защитный механизм», – прошептал он. «Если кто-то доберется до острова, то не найдет ничего полезного». «Но мы их перехитрили», – воскликнул Рушу. «Нужно не забыть поблагодарить светлость Рисн за своевременную записку. Она...» «Рушу!» – перебил Лапен, выудив самосвет, который дал ему ую. Тот мигал. – Ты гений. – Ясное дело. – Но еще ты шквальная дура. Собери моряков, оставайся здесь и постарайся, чтобы тебя не убили. На этом Лопен бросился обратно по ступеням, втягивая бурисвет. Он тут же взмыл в небо, пронесся над городом и полетел к пляжу. Кто бы ни наблюдал за этим местом, они приложили много сил, чтобы никто сюда не добрался. Но раз уж не вышло, они рассчитывали, что экспедиция соберет поддельный свет сердца и плывет прочь. И что не откроет настоящую тайну острова. Но они срушу только что сделали именно это. А значит, весь их отряд серьезной опасности. Даже если бы не замигал самосветую, нужно побыстрее добраться до остальных. Лапен порадовался своему чутью, потому что, долетев до пляжа, обнаружил, что уе вот-вот сожрет чудовище. А уж такие события ни одному кузену пропускать нельзя. Первым намеком для Рисн послужил странный звук. Пощелкивание, словно шевелился панцирник. Рисн ждала, пока за ней прибудет шлюпка, чтобы присоединиться к команде на берегу. Ей хотелось изучить останки больше панцирников, посмотреть, не удастся ли выяснить что-нибудь полезное, чтобы помочь Чири-Чири. Она повернулась на своем сиденье на шканцах проверить, что за странные звуки. Чири-Чири вернулась? Но нет, звук слишком громкий, чтобы его издавало одно существо. Словно одновременно шевелятся сотни лапок. А того, что она увидела в воде, ее как громом поразило. Сотни кремлецов, ракообразных, размером меньше кулака, появлялись из воды и по бортам корабля. И, похоже, каждый нес себе кусочек плоти. Рисн даже заметила кремлеца с глазным яблоком на спине. Неужели они разорвали на части человека? Падальщики? Или еще что похуже? Рисн вскрикнула, но на долю мгновения позже, чем нужным. По всей палубе послышались вопли. Досорные матросы подняли тревогу. Вода вокруг странствующего паруса вскипела и выплюнула тысячи таких же кремлецов. Они щелкали, стрекотали, карабкались по обоим бортам корабля. У ног Рисн появились лиловые спрены страха. Никогда прежде она не чувствовала себя в такой ловушке из-за того, что не может ходить. Струна пробормотала что-то на рогаецком и ошатнулась. Но Рис, прежде чем убраться отсюда, нужно отстегнуться. Слишком медленно. Дрожащие пальцы не справились с пряжками. Странные кремлецы перелились через ограждение и затопили палубу. Рис наконец отстегнул ремень, но кремлецы уже роились вокруг. Не получится шлепнуться на палубу и уползти. Ее догонят. Она еще больше вжала сиденье. Однако, вместо того, чтобы взобраться по ее ногам и напасть, многие кремлецы скучились на палубе. А потом небывалым образом начали соединяться друг с другом. Как люди берутся за руки и формируют шеренгу, так кремлицы сцеплялись подергивающими лапками и выставляли спинки наружу. Кусочки плоти и кожи складывались как головоломка. Проступили человеческие ступни, потом ноги, Кремлицы карабкались вверх, корчащая масса собиралась в торс. И наконец, целиком сложилась фигура голова мужчины без гениталий. Последней на очереди была голова. Глаза встали на место, Кремлицы сжались вокруг черепа, татуировки скрыли линии швов на коже. Мгновение вид у фигуры был тошнотворным. Живот пульсировал, там копошились кремлицы. на руках спухали бугры. Кожа на ногах разошлась, словно ее разрезали, явив насекомообразную жуть. Потом все словно уплотнилось и успокоилось, перед рисом предстал человек. Почти идеальное сходство, хотя линии на животе и бедрах гораздо заметнее, чем на ладонях и лице. Здравствуй, Рисона. Никли улыбнулся. Его лицо сморщилось вдоль линии, которые, как она теперь знала, были не просто морщинами, а разрезами на коже. Несчастью, ваша экспедиция отличается настойчивостью. Бури. Никли не человек, не пустоносец. Он кое-что похуже. «Бог из истории струны, монстр и сказок ясный, выродок сложенный из сотни крошечных кусочков, притворяющихся единой сущностью». Струна положила ладонь на плечо от отчего та подскочила на месте и решительно шагнула вперед, став между ней и Никли. Рогаетка заговорила на своем музыкальном языке, и что примечательное существо ей ответило. «Струна?» – прошептала рисн дрожа. «Что происходит?» «Я не осознавала» прошептала Та Боги, которые не спят, они умеют выглядеть как люди. Ты знаешь, как с ними сражаться? Я уже говорила, это невозможно. Лунуанаки, он бог-хитрец. Предупреждал о них во времена моей бабки, когда она присматривала за источником. Мы не ожидали встретить в этом плавании одну из зрячих, сказал Никле повиденский. Вы издавна охраняете перпендикулярность культивации. Жаль, что ты присоединилась к экспедиции. Нам нелегко убивать ваш народ, Хулиана Лунанаки Акелу. Еще несколько роев на палубе сложились человеческие фигуры, хотя большинство кремлицов копошились бесфорными грудами. Капитан собрала вокруг себя оставшихся моряков, человек 10. Но их быстро окружили необычные создания. Бури. Мужчины взялись за копья, но как сражаться с таким? Один проткнул приблизившееся существо, копье прошло прямо сквозь тело, и кремлицы выплеснули из раны на ревком. Прекратите! – сказала Рисн, когда к ней вернулся до речи. – Никли, давай проведем переговоры. Пожалуйста, скажи, чего вы хотите. – Все возможности для переговоров исчерпаны, – тихо отозвался Никли, отведя глаза. Очень человеческое проявление стыда. Вы проигнорировали мои предостережения. А ваши друзья на острове не заглотили предложенную наживку. Это был ваш последний шанс уплыть целыми и невредимыми. И некоторые из нас долго спорили, стоит ли вам его давать. Но вы, как я сказал, настойчивы. Некоторые из нас понимали, чем все кончится. Не такие идеалисты, как я. Как бы там ни было, Арисен... «Мне жаль. Я искренне наслаждался проведенными с вами временем. Однако на кону кошмер. Несколько смертей, пусть и досадных, предотвратят катастрофу». Струна завопила что-то на рогаецком. И Никли сердито ответил. А потом повернулся и прокричал что-то остальным на палубе. «Это был отвлекающий маневр», – прошептала струна, повернувшись к Крисну. «Приготовьте задержать дыхание. Задержать д...» Струна подхватила взвизгнувшую рис за талию, перекинула через плечо, а потом вскочила на сиденье и перевалилась через борт навстречу темным водам.